Глава седьмая. «Ты до сих пор хромаешь. Куда собралась?» Натан нагнал меня в коридоре прямо у входа в портальную. «Я просила держаться от меня подальше», — отозвалась меланхолично, не глядя на него, и вошла в помещение. Двери были распахнуты, демонстрируя глухие стены за ними. Видимо, чтобы я не воспользовалась возможностью и не попыталась сама открыть портал. Тогда моя энергия вольётся в сеть, и я смогу вернуться сюда в любой момент. Но меня уже ждали. Демон приложил пистолет к замочной скважине и приоткрыл дверь. «Натали, стой!» Натан выступил передо мной и тут же отлетел в сторону, получив удар ноги с разворота. Раздался глухой звук удара. Он громко выдохнул, натолкнувшись спиной на стену и сполз на пол, морщась от боли. «Ничего я не хромаю» сообщила со сладкой улыбкой на губах и приблизилась к двери. Демон благоразумно открыл портал и на всякий случай отступил. «Да только меня тут же задвинул какой-то бугай». «Я первый», — сообщил он, и действительно вышел вперёд меня, видимо, чтобы проверить обстановку. «Твоя охрана», — сообщил Натан, поднимаясь с пола. Судя по выражению на лице, приложила его знатно. Прямо сразу как-то настроение поднялось. «Держите меня в курсе!» — бросила я, взглянув на Ленокса, и, получив кивок своего охранника, прошла через портал, не без облегчения покидая своё убежище. Здесь оставалась Кира. Ленокс обещал её отправить в Нью-Йорк, как только она придёт в норму. И я очень надеялась, что демоны и Крис, в первую очередь, не вздумают шантажировать меня её жизнью. Вот только время поджимало. Нужно было спешить, мы не могли ждать её восстановления. Но ну и я хотела скорее покинуть убежище. Мы оказались на относительно тихой улице незнакомого мне города. Охрана окружила меня и повела к припаркованной рядом машине. Не танку, на котором меня катал Крис, но к дорогой на вид иномарке с явно бронированной начинкой. «Где мы?» — уточнила я, вытягивая из кармана личный телефон. нью Хэйвен. Здесь замечена активность архангелов» пробурчал один из демонов, открывая для меня дверь. Михаэль обошёл машину и занял соседнее место. На пассажирское сиденье и кресло водителя опустились демоны. Такие здоровые, что я боялась за подвеску. Автомобиль тронулся. Правда, ехали недолго, до отеля. Здесь мне выдали шляпу и очки, чтобы скрыть внешность. И ещё через полчаса я, наконец, осталась одна в шикарном номере пятизвёздочного отеля. «Так можно и задуматься», — рассмеялась Лилит. «О чём?» — лениво осведомилась я, набирая номер Майкла. «О тёмной стороне?» — хохотнула она, и я поддержала её смех. «Ты звонишь со своего телефона, значит, выбралась?» Майкл решил опустить приветствие. «Да, я покинула убежищем. Отдыхаю. У меня огромная охрана, и я не про количество. С такими страшно кушать за одним столом. Могут и тобой закусить». «Представляю». Усмехнулся он, но не весело «Ко мне можно открыть портал. Тут большая кровать и огромная ванная». «Не могу, Натали». Сокрушённо выдохнул он. «У меня зачистка через полчаса». «Чего?» «Да, меня вывели из отпуска и взяли в оборот. Фокс прямо сказал, что намерен держать меня подальше от Самуила. А ты?» «Я же хотел вернуться». Он снова тяжко вздохнул. Вот и вернулся. «Ты мог бы отказаться», — отозвалась я чересчур резко. «Натали, мой отец в организации. Они с матерью укрывали Архангела, это дело могут поднять, выставить обвинения против них и меня. И никто не обратит внимания на то, что мы пытались защитить родного человека. И если Майя вновь объявится, здесь у меня есть шанс добиться для неё нейтрального статуса». «Да, прости». Грудь кольнула чувством стыда. Пусть и на мгновенье... Но я поставила себя выше его родных, а это неправильно. Он бы никогда не попросил меня отказаться ради него от отца, матери, братьев и сестры. Наоборот, он первый встанет на их защиту, если потребуется. Сейчас Майкл по моей вине в сложной ситуации. Он находится там, где должен, сердце тянет его ко мне. Я люблю его и обязана поддерживать, а не создавать новые поводы для переживаний. Нам всем сейчас нелегко. «Кажется, жизнь в Эдеме, где я думала только за себя и о себе, сделала из меня большую эгоистку, чем мне казалось». «Я не знаю, как поступить правильно, чтобы никого не подставить», — ответил он сокрушённо. «Наверное, стоило идти в разведку, так бы я хоть помог тебе из отдела». «А почему не пошёл?» — само собой шутила. Он много раз говорил, что разведка не для него, хотя я с ним не соглашалась. «Майкл умеет читать людей», основательный, вдумчивый и находчивый, а остальному обучит на деле. Но он прав в одном. Зачистка проще и честнее. Эта работа многое мне дала, но и лишила меня многого, сдвинув внутренний моральный компас. Раньше меня страшило самоубийство, теперь я просто стараюсь быть аккуратной, чтобы не задеть невинных. Но вряд ли оглянусь, если всё же оступлюсь. Груз моих грехов и так большой. Нет смысла набрасывать сверху лишний вес самобичевания». «Меч на значке отряда симпатичнее щита». Рассмеялся он, но снова без веселья, будто по инерции. Мы только начали познавать новые грани любви друг к другу, а теперь с головой окунулись в неприятности. Я до сих пор не оправилась после ранения, организованного командующим. Он же терпит прессинг там, пытаясь держать баланс между мной, родными и работой. Но вдруг ему однажды надоест стараться ради меня. Вдруг те, другие, составляющие его жизни, пересилят. Я уже не смогу отпустить. «Задание опасное?» — уточнила я, стараясь говорить буднично. «Стандартная зачистка, ничего серьёзного», — заверил он меня. «А ты что будешь делать дальше?» «Мы в тупике», — сообщила я честно. «Остаётся вылавливать обрывки информации. У демонов нет никаких данных о деятельности Самуила». Майкл тоже ничего не добился от Ричарда. Тот либо не мог нам помочь, либо не хотел подставлять Серафима. Фокс упоминал. Майкл зло выдохнул, явно не желая поднимать эту тему. Сказал, что готов помочь тебе с информацией, если ты пойдёшь на контакт и перестанешь его оскорблять. Про последнее не уверена. От звука его голоса в мозгу остаются только эпитеты. Могу представить, — хмыкнул он. Я попытался поговорить с Новычем, но он сказал, что тоже под колпаком и будет действовать по приказу. Прессуют со всех сторон. Я со смехом плюхнулась на кровать. За такие деньги могли бы выбрать матрас помягче. Не сравнить с Периной в моей квартирке в Сиале. «Следят за всеми, с кем ты можешь связаться», — озвучил он очевидное. «Тебе стоит пойти на контакт с командованием. Они тоже хотят выйти на Самуила». «Я подумаю». «Натали, давай вернёмся к этой теме после того, как уже мой отец тебя подстрелит, окей?» «Твой отец угрожал оторвать мне яйца», — расхохотался он. «Уже забыла?» «Ну не оторвал же!» Громко рассмеялась я, вспомнив первый курс. Тогда отец решил, что между мной и Майклом что-то есть, и пытался обезопасить свою кровиночку от посягательств. Это было так давно, словно в прошлой жизни. Счастливой и беззаботной, на фоне того безобразия, что творится вокруг меня теперь. Но что не изменилось за все эти годы, так это то, что Майкл на моей стороне и всегда готов поднять мне настроение. После разговора с ним неприятности уже не казались такими огромными. Найти во всём мире хоть одного осведомлённого архангела и выпытать у него планы Самуила? Да без проблем, только душ приму, и я готова к свершениям. Попрощавшись с Майклом и пожелав ему удачной зачистки, я несколько минут погипнотизировала экран смартфона, а потом всё же набрала Фокса. «Если попытаешься меня отследить...» «Я сама приду по твою душу, чтобы открутить тебе голову», — протянула нежно. «Здравствуй, Натали», — хрипло рассмеялся он. «Ещё не слышал ничего более сексуального». «Сочувствую», — фыркнула я. «Мне нужны данные разведки». «Давай подумаем, что можно сделать». Уверенно он улыбался. «К сожалению, стражи нам тоже не помогли». Фокс обрадовал новостью о том, что недавно случились пространственные искажения, которые прикрыли, но через них прошли два сильных существа, судя по всему, Серафимы. А это означало, что Самуил, скорее всего, получил серьёзную поддержку. Только отследить Серафимов не удалось. Стражи не знали, где они засели, как и не располагали сведениями даже о предполагаемом месте нахождения Самуила. По крайней мере, со слов Фокса. «Может, в своём пугающем желании обезопасить меня...» Он решил соврать. Я рассматривала и такой вариант, хотя ожидала ловкого направления в ловушку. Но Фокс даже почти извинился за тот выстрел. Хотя скорее походила на признание плана по моему домашнему аресту изначально невыполнимой задачей. «То есть мы будем просто отлавливать архангелов?» Скептически поинтересовался Михаэль, когда утром зашёл за мной в номер. «Если я начну светиться, Самуил может заявить о себе?» пожалуй я плечами. «Других идей нет». «План ужасен». «Я в курсе, спасибо», — широко улыбнулась. «Отгадай, кому при этом меня охранять?» «Может, стоило послушать того демона и остаться в убежище, Натали? Самуил опасается тебя и не собирается идти на честный бой». «Не напоминай мне про Натана, или как там его теперь зовут?» «Я лишь говорю о том, что ты сильно рискуешь». Михаэль не дал перевести тему разговора. «Да, я в курсе и этого». «Но представь, если он уже открыл врата или порталы, где-нибудь в горах, в джунглях, и я единственная в мире приманка, на которую он клюнет». «Вот тут ты права», — сокрушённо качнул он головой. Мы покинули номер, потом в сопровождении охраны и отель. А там обратились к крыльям. Предстояло мониторить город и ждать появления Ишимов. И через два часа наше терпение оправдалось». Мы ощутили нужные нам источники энергии и рванули к ним. Два вселенных зажали в глухой части сквера человека. Нагло, среди бела дня, я практически не сомневалась, что это ловушка. Но пришлось действовать, потому что по уши Ишимов бросились и стражи. Мы могли лишиться возможных информаторов. Мне пришлось максимально ускориться. михаил еле за мной поспевал, а демоны серьезно отстали. Но зато я успела выскочить между пулей стража и Ишимом, после чего окружила себя и своих жертв мощным куполом и рванула в атаку. Перемещалась максимально быстро, они даже не сумели попытаться защититься, и рухнули без сознания к моим ногам. Бой завершился, так и не начавшись. Я внимательно огляделась, после чего сосредоточила внимание на жертве Ишимов. Девушка лет 20 лежала на земле, бледная, будто не дышала. Стражи застыли у созданного мной барьера. «Не трогай её!» — крикнул мне один из них, когда я спешно присела возле жертвы Вселенных. К счастью, пульс прослушивался. Я направила в тело девушки энергию, и от этого на её щеках будто появился румянец. И тут подоспел Михаэль. Он влетел в созданную мной прореху в куполе. «Я спешила», — отрезала, прерывая слова упрёков. Стражи так и стояли в нерешительности. Подбежала ещё одна команда. Они общались с кем-то через переговорник. Кажется, сообщали о странностях. Правда, им пришлось прерваться, когда подлетела и моя доблестная охрана, заключая их в кольцо. Демоны не церемонились, сразу выхватили пистолеты. Да и стражи приготовились отбиваться. «Не стрелять!» — потребовала я, боясь столкновения. «Берём их и уходим. Никаких драк!» Я развеяла купол и требовательно указала на бессознательных вселённых. Мужчины напряжённо переглядывались, явно не желая меня слушать. «Всем убрать оружие!» — рыкнула, обратившись к энергии, и в небе грянул гром. Демоны оказались благоразумными, на этот раз послушались. Да и стражи просто отступили, в недоумении наблюдая, как те спешно выполняют мой приказ. «Лилит, уходим!» Передо мной выступил главный бугай моей охраны. Кажется, его звали Даст. «Уходим!» — согласилась я, обращаясь к крыльям. «Девушку надо в больницу!» бросила пребывающим в шоке стражам прежде чем взлететь. Мы увели нашу добычу на окраину, где допросили на ближайшей крыше. Но, к сожалению, пленники не сумели ничего поведать, зато пополнили мой опустевший по их вине резерв. А стоило завершить с допросом, как меня набрал Алан, и это насторожило. Сердце замерло в испуге. "Натали", произнёс он тусклым голосом. "К делу, Алан", поторопила его я уже начиная осознавать, что вряд ли услышу хорошую новость. «Не переживай сильно. Майкла подстрелили, он в госпитале на операции». «На операции? Не переживать? Зачистка же была вчера». «Это не зачистка, Над». «Покушение», — догадалась я. «Самуил решил избавиться от всех опасных элементов», — рыкнула сердито Лилит. «Что с ним? Насколько всё серьёзно?» Мы шли из отдела к себе. Майкл сразу заметил опасность, успел уклониться. Врач сказал, что жизненно важные органы не задеты, извлекают пулю. Мы точно пара, оба схватили по пуле. — А ты? Всё в норме? — Да, меня не задели. — Хоть что-то. Держи меня в курсе, хорошо? — Конечно, Над. Вздохнул он и отключил вызов. — Майкл? — уточнил Михаэль, подтверждая, что слышал разговор. «На операции. Покушение». Я кивнула, когда он ободряюще сжал моё плечо. В груди кипела ярость. Моя ненависть к Самуилу подскочила до невероятных высот. «Может, этого он и добивается, Натали? Хочет, чтобы ты разозлилась и начала ошибаться», — настороженно предположила Лилит. «Предупреди родных и близких». «Да, ты права». Наши метания по миру продлились ещё три дня. И, казалось, все архангелы и демоны планеты затаились, потому что активность проявляли только совершенно непосвящённые в детали. Но хоть опасения Лилит не оправдались. Больше ни на кого из моих близких не покушались. А Майкла вновь попытались подстрелить уже в госпитале. Вот только залечь на дно ему не дали. Моего любимого постигла судьба, что готовил мне Фокс. Его заперли в штаб-квартире под охраной. Мы злились оба, но про себя я радовалась, что хоть кто-то из нас в безопасности. На четвёртый же день пришла информация об активности архангелов в Нью-Йорке. Фокс предполагал, что это те же, что и убили команду стражей в попытке меня подставить. Я гадала о том, чья это ловушка — командующего или Серафима. Но проигнорировать возможность выйти на врагов не могла. Потому тайна вернулась в свой город. Впрочем, сюда стекались силы демонов и стражей. Опасались открытия врат а я боялась за свой город и отстроенную ценой немалых вложений крепость. В квартирку меня не пустили, предполагали, что именно там меня ждут самые интересные сюрпризы. Мне снова сняли роскошный номер в отеле, где я постаралась расслабиться перед возможным боем. Понежилась в ванной, поболтала с Майклом и даже подобрала фильм для вечернего просмотра. Вот как раз, когда приблизился момент душевного расслабления, и сообщила себе Самуил. Его энергия просияла на весь город. Он словно звал, приглашал меня на бой. Уверена, так оно и было. Враг, которого мы так искали, явился, а я в халате. «Как всегда», — рассмеялась Лилит. Пришлось спешно облачиться в первое попавшееся бельё и платье, после чего, подавив желание выпорхнуть в окно, дождаться появления моих охранников. «В коридоре чисто», — сообщил Даст. «Что будем делать?» «Наблюдать», — хмыкнула я. Вряд ли он один. «Спокойно, без спешки», — напомнила мне Лилит, на что я только закатила глаза. Успела перебеситься за эти дни и не собиралась нестись на верную погибель. В конце концов, может, там и нет Самуила? Крис уже проворачивал фокус с накопителем, насыщенным его энергией, потому я никогда не подозревала в нём Шакса. Мы покинули отель, загрузились в машину и двинулись на энергию Самуила. Он обосновался в районе порта. И это немного радовало, если случится столкновение, может, хоть город устоит. Вот только долго оставаться незамеченными не удалось. Не знаю, что именно нас выдало. Наверное, враги успели выследить меня заранее. Но нападение произошло на подъезде. Самуил появился лично. Видимо, решил справиться за удар. И просто рухнул тушей на машину, подкрепляя удар энергией. Выставленный мной барьер еле выдержал. Виски сковало от напряжения. «Из машины! Быстро!» — рыкнула я, стирая брызнувшую из носа кровь. «Быстро, быстро!» — поторопил михаил, таща меня наружу за собой. Мы вывалились из машины, и как раз вовремя. Самуил ударил вновь. На этот раз барьер не выдержал. Автомобиль превратился в груду искорёженного металла. Но эта игрушка Криса, так что не жалко. Главное, что мы успели выбраться. За эти дни я даже как-то прониклась с симпатией к своей охране. Не хотелось бы, чтобы их раздавило. «Самуил? Давно не виделись!» Я помахала рукой Серафиму. Пепельные волосы были собраны в тугую косу. Глаза пылали золотом энергии. Несуразность фигуры, что он демонстрировал в человеческом теле, скрадывал белоснежный доспех. За спиной мужчины нервно подрагивали крылья. «Натали!» Полные губы раздвинулись в улыбке. «Выйдешь на бой?» «У меня сложилось впечатление, что так и не пригласишь», — осколобилась я, касаясь печати. Энергия разнеслась по телу, обращаясь бронёй. И за моей спиной распахнулись крылья. «Подожди!» — передо мной выступил Михаэль. «Страхуйте меня!» — шепнула ему. «Попробую справиться быстро!» Поджав губы, он кивнул и отступил. Я же рванула к Самуилу. Он легко парировал скользящий удар мечом, отклонился и бросился следом за мной. Чистая ненависть кипела в жилах вместе с адреналином. Наверное, только в желании добраться до Шакса я действовала так же непробиваемо целеустремлённо. Но там всё было сложнее. Там вмешивались чувства Лилит. А здесь мы обе желали уничтожить того, кто причинил мне боль. И сейчас у меня были все шансы. Мечи сталкивались вновь и вновь. В небе гремел гром, сверкали молнии, порывы ветра угрожали разорвать крылья, но мы продолжали сражение, постепенно наращивая энергию. Только я понимала, что это может быть ловушкой, потому не собиралась затягивать бой. И когда мы оказались над водой, пустила мощный поток флёра. Самуил замер в небе, тряхнул головой, словно пытаясь сопротивляться. Но мне нужны были лишь краткие мгновения заминки. Рука легла на печать, Оставалось высвободить всю её мощь и воспользоваться увеличенными скоростью и силой. Но раньше заявила себе другой враг. Среди тёмных туч мелькнула энергия израиля Он спикировал на огромной скорости. Я лишь выставила меч и возвела барьер, чтобы избежать участи быть разрубленной пополам. Но сила удара была невероятной. Меня бросила вниз по инерции и погрузила в тёмные воды реки. Звуки отдалились, свет померк, Меня мимолётно оглушило, наверное, потому первой мыслью было, что зря я принимала ванну перед явлением Самуила. В рот и нос попала вода. Пришлось призвать всё своё самообладание, чтобы не запаниковать, а спокойно погрести к поверхности. Стоило вылететь из воды, как меня встретили двумя усиленными пулями. На этот раз барьер относительно выдержал, но меня всё равно снова погрузило в воду. Толком набрать в лёгкий воздух я не успела, потому начала задыхаться. Только грести навстречу новым выстрелам уже не решилась. Вместо этого закрыла печать, скрыла энергию, создала на поверхности круговой непроницаемый барьер и погрузила его в воду. Как только он обхватил голову, появилась возможность вдохнуть и откашляться. «Гадство!» — прокомментировала я. «Не то слово!» — согласилась Лилит, пытаясь скрыть свою тревогу. Наверху разгоралось настоящее сражение. Демоны вступили в бой с ашимами. Подлетел Джибриэль. Компания серафимов парила над поверхностью воды, ожидая моего появления. И я не представляла, как справиться с ними в одиночку. Но вечно плавать под водой невозможно. Скоро они попробуют вытянуть меня выстрелами. Ты когда-нибудь создавала меч демона под водой? Весело поинтересовалась я у Лилит. Нет. Удиви меня, рассмеялась она. Рука потянулась к печати. Но тут произошло нечто странное. Вода вокруг меня забурлила, сверкая электрическими разрядами. Я не успела толком испугаться или хоть что-то предпринять, как мой дыхательный пузырь лопнул, и меня закрутило в круговороте. Но всё закончилось в тот же миг. Я рухнула на что-то твёрдое. Потоки воды растеклись в стороны. Кашляя и ругаясь под нос, я огляделась с удивлением, обнаружив себя в полутёмном незнакомом помещении какой-то гостиной, выполненный в старинном средневековом стиле. Вода залила лакированный паркет, охватила ножки раритетной мебели и ворсистые ковры. И единственный пятачок сухого пространства оставался вокруг равнодушного к случившемуся наводнению Архонта. «Дометианус?» — прокашляла я, пытаясь восстановить дыхание. «Какого чёрта ты творишь? Там же решат, что я погибла!» — прорычала не менее злая Лилит. «Очень удобно», — меланхолично кивнул Дометианус, словно услышав её слова. «Дай-ка угадаю. Нам надо поговорить?» Опершись рукой на колено, я поднялась на ноги. С волосой одежды стекали ручейки воды. Я промокла насквозь и воняла тухлой рыбой. «В последнее время все хотят со мной поболтать. Прямо в очереди с пистолетами становятся». Я была нереально зла. Самуил только выбрался из своей норы — Если не убить, то мы могли бы хотя бы подкинуть жучок, подхватить кого-то осведомлённого, чтобы узнать о его планах. Но в итоге с лёгкой руки Архонта я умерла. Моя карьера предводителя демонов Земли завершилась, так толком и не начавшись, а я только вошла во вкус. Да, поговорить и кое с кем познакомить. Он сделал несколько шагов ко мне. Архонт был не времени. Он выглядел точно так же, как в нашу первую встречу. Пепельные волосы собраны в свободный хвост чёрной лентой. Да и в плане выбора одежды он оставался верен себе. Белая рубашка с жабо и чёрные брюки сидели чуть свободно на худощавой фигуре. Вода расходилась в стороны, не касаясь его ног. Но он, не побоявшись намокнуть, вдруг привлёк меня ближе и обнял. Злость моя рассеялась мгновенно. Наверное, это эффект связи. Только слухи врут. Выпивший крови не имеет власти над Архонтом. Скорее, всё наоборот. Мне жаль, что я не помог тебе в Эдеме. Но не было сомнений, что ты справишься. Лишь здесь мне пришлось вмешаться. Ты бы погибла в этом бою. Самуил не собирается биться, честно. Да и нельзя, чтобы его убила Натали Лэнг. «Странная формулировка», — проворчала я, уткнувшись носом в его ключицу. Мне нужно сообщить родным, что я жива. Они будут волноваться. «Я этим займусь», — заверил он меня, отстраняя от себя за плечи. «И за это мне тоже жаль». «За что?» Слова оборвались, когда в меня полился поток энергии. Такой мощный, что лишил всех ориентиров. Я ослепла и оглохла, полностью потеряла чувство пространства. И когда вновь обрела зрение увидела перед собой меланхоличное лицо Архонта. Он держал меня на руках и куда-то нёс по слабо слабоосвещенному старинными светильниками коридору. Заметив, что я очнулась, он поставил меня на ноги. Голова кружилась, на лице ощущалась тёплая влага, и это уже была не речная вода. «Капилляры лопнули, ничего страшного», — проговорил он равнодушно. «Ничего страшного? Я плачу кровавыми слезами». — прошипела, водя руками по щекам. — Что ты сделал? Зачем? — Я переполнил твой резерв в два раза и дал свою кровь, чтобы ты смогла подстроиться. — Ты... что? — Сволочь ты, Донни! — не сдержавшись, я силой толкнула его в грудь. Я совершенно не ожидала, что он отлетит к стене. Домитианус ударился головой, дернулся и рухнул на пол. Взгляд серых глаз покинула жизнь. — «Кажется, временно умер». «Это я сделала». «А кто ещё?» «Связь левит, будто барахлила. Я ощущала её с трудом». «Еле к тебе пробилась. Чуть снова не умерла». «И я тоже. Убей его ещё раз для успокоения». «Тебе стало легче». Серая радужка вновь засияла сотни разрядов электричества. «Нет, мне не легче, дони Выдохнула я, пытаясь подавить ярость. «Ты вырвал меня с поля боя, накачал энергией, напоил кровью. Не смей больше так делать. Я не твоя пешка», — рыкнула, припомнив недавний разговор с Крисом. «Не пешка», — согласился он, поднимая с пола. «Ты моя королева на две предстоящие партии». Его слова обескуражили настолько, что я надолго замолчала или же взялась за его руку и пошла следом когда он повёл меня дальше по коридорам, оформленного в средневековом стиле здания. Шли мы недолго. Вскоре он распахнул передо мной двойные двери, одной из комнат, и ввёл в полутёмное помещение, оказавшееся роскошной спальней с кроватью под алым балдахином. Из общей картины выбивалась только куча старых тряпок на полу. И почему-то здесь стало так тоскливо больно, что я запнулась в проходе. «Что тут такое?» Я прижала ладонь к ноющему сердцу, не спеша входить. Домитианус сместился, позволяя лучше разглядеть, как пошевелилось то, что я приняла за груду тряпья на полу. На тонких руках приподнялась девушка, позволяя подолу пышного платья сползти с её головы. Пепельные пряди спутанных волос соскользнули с бледного, словно кукольного лица, сердечка. Пухлые губы, запёкшиеся на них кровью, что-то зашептали и когда ярко-бирюзовые глаза впились в меня безумным взглядом, душу пронзило насквозь всепоглощающей тоской. По щекам заструились слёзы. Настолько стало больно. Я согнулась, прижимая ладони к рвущемуся в клочья сердцу. «Демон импад, Натали! Закрывайся!» — посоветовала Лилит. «Не могу». «А это твоё платье, королева!» — сообщил Домитианус, поддерживая меня за руку, чтобы я не упала. «Это она?» — сорванным шипящим голосом осведомилась демоница, склонив голову к хрупкому плечу. «Да. Прекрати!» Впервые слышала, чтобы Домитианус говорил так жёстко. Воздействие на разум прервалось, я сумела вздохнуть и выпрямиться, но ощущение тоски не проходило. «Что это значит? Кто она? Платье? Что?» Хрипло протараторила я вопроса, пребывая одновременно в шоке и вновь начиная злиться на то, что Архонт решил что-то провернуть за моей спиной. «Убей его!» — прохрипела девушка, хлестнув по мне эмоциями ненависти и беспробудной печали. «Кого?» — выдохнула я, отчаянно пытаясь закрыться. «Самуила!» — она с грохотом ударила кулаком по полу, от чего на паркете образовалась вмятина. Но потом будто забылась, резко перевернулась на спину и горько зарыдала. «Димитей! О, Димитей! Я так скучаю, Димитей!» «Пойдём, я всё расскажу, и тебе нужно переодеться». Домитянус повёл меня прочь, потому что я вновь согнулась, не в состоянии выдержать боль демоницы. Насколько же она древняя, если так мощно передаёт свои чувства, буквально фонтанирует ими? «Мне нужны объяснения, срочно!» Потребовала я, снова выпрямляясь. «Интересно, выпить получится? Я бы не отказалась».